Глава пятнадцатая Я пожал руку генерал-майору Луценко, но как-то встревать в разговор между ним и Сословым не стал. Меня вполне устраивало, что Василий Тихонович сам рассказывает ему то, какие дела связывает Тульшкое артиллерийское инженерное училище и наш колхоз. Не ожидал, что они знакомы, хотя и друзьями их тоже не назвать, конечно. Но, судя по всему, Михаил Андреевич расположен к нему куда больше, чем ко мне. Во всяком случае, слушал он его со всем вниманием и иногда даже одобрительно кивал. «А чья это была инициатива? И какие результаты?» — спросил он под конец рассказа о поисковых работах. «Да вот, товарищ Филатов предложил, и мы практически сразу же занялись подготовкой. Весна в этом году теплая, так что первые отряды уже успели сходить на разведку». Но о больших продвижениях говорить пока рановато. Что ж, желаю вам удачи, сдержанно ответил Суслов. Спасибо, Михаил Андреевич, в этом деле без нее никак. Но считаю, одно того стоит. Даже если хотя бы часть героев мы сумеем найти и похоронить как следует, это уже немало. Мне и в отставку так спокойнее уходить будет. Я же в следующем году собирался, но теперь подумал, вы задержаться еще на годик другой. Они обменялись еще парой нейтральных вежливых фраз, и мы наконец вошли внутрь клуба, а следом за нами потянулись и остальные из тех, кто ожидал начала мероприятия на улице. Убедившись, что важные гости уже расположились в зале, я извинился и временно их покинул. Как и некоторым другим значимым людям нашего колхоза, мне предстояло произнести небольшую речь на сцене. К счастью, это не заняло много времени, и я вернулся в число зрителей. В остальном как официальная часть, так и концерт прошли отлично. Аллочка всегда придавала большое значение подобным мероприятиям, устраивая далеко не одну репетицию перед днем X. Да и ансамбль учеников Диадимитис с ним самим во главе с каждым праздником становился все профессиональнее. Хотя, конечно, ни Суслова, ни Луценко наша самодеятельность не впечатлила, но этого и не требовалось. У нас тут все-таки не филармония и не большой театр. Не опозорились и ладно. Луценко после концерта почти сразу же уехал, задержавшись еще лишь на пару слов, а мы с Условым проехались до теплиц, где я провел ему небольшую экскурсию, объяснив, в чем их польза и инновационность. Однако какого-то одобрения я в его глазах не увидел, даже наоборот, он хмыкнул и сказал: "И что же хорошего в том?" Чтобы поменьше думать головой, меньше делать руками, разводите праздность и ленность. Я же терпеливо ему объяснял, что автоматизация никак не связана с ленью и желанием не работать, но именно она позволяет получать больше продукции при тех же времени затратах, что и классическим способом. Но по его лицу я видел, что мои слова никак его не трогают. Я даже пожалел, что отвёз его до наш самого технологичный проект. В принципе, зная, что за личность этот Суслов и сколько реформ он загубил во главе с Косыгинской, я должен был понимать, что это ни к чему хорошему не приведет. Но и не показать теплицы тоже было бы странно. Ладно, ничего не поделаешь. Вообще, если не считать теплицы, то экскурсия по новому пути прошла даже хорошо. Суслов с удовольствием отметил, как быстро после культурной программы наши колхозники вернулись к работе. И что везде, где бы мы ни появлялись, дела шли четко и слаженно. Периодически он спрашивал у меня, кто из ближайших работников состоит в партии, и даже беседовал с некоторыми из них. Так прошел почти весь день, а к вечеру мы вернулись в правление, где он снова высказал желание поговорить с Мясовым, чему я не возражал, даже обрадовался. Честно сказать, целый день в компании этого сухого и дооскобленного в зубах идеологически правильного Насколько он сам это понимает, конечно, человека могли бы любого довести до ручки. Мне даже хорошенько накатить захотелось, чего со мной с момента перемещения в прошлое еще ни разу не случалось. Но его общество вгоняло в тоску посильнее любых неприятностей. В общем, мне был только рад скинуть гостя на Ию Прохоровича хотя бы на часок. К счастью, Михаил Андреевич уезжал уже сегодня же вечером в Калугу, так что страдать мне оставалось недолго. Я лишь надеялся, что все это было не зря. Но прощаясь с ним, я услышал весьма неоднозначные слова. Вынужден признать, ваш колхоз и впрямь выглядит как идеологически образцовый. Он поморщился. Насколько это возможно, конечно. Вот только вы сами не кажетесь мне благонадежным человеком и коммунистом. Сдается мне, вы Филатов совсем не так просты, как пытаетесь казаться. Может быть, вся эта бурная деятельность — лишь прикрытие для ваших настоящих целей и устремлений? Видя, что я хочу ответить, он махнул рукой и резко меня прервал. — Не стоит. Слова — это всего лишь слова. Я же буду следить за вашими делами. Уж не сомневайтесь. Я все-таки ответил. — Но разве вы сегодня не убедились, что ваши подозрения беспочвены? Вы даже мой дом видели. Разве он похож на дом кулака и удельного князя? Я уже молчу про все остальное. Я убедился лишь в том, что вы умный человек, а это только лишний повод относиться к вам со осторожностью. Остальное покажет время. Я вздохнул. Боже、вот、упрямый фанатик. Но на такое и правда трудно что-то возразить, чтобы я ему не сказала только один. Я просто ему не нравлюсь и все тут. Однако на последок он добавил еще кое-что, что вселило в меня чуть больше оптимизма. «Да, за вашей деятельностью я буду внимательно наблюдать и вмешиваться пока не стану, но лучше вам не оступаться». Несмотря на то, что это прозвучало как прямая угроза, я надеялся, что он и впрямь сдержит свое слово. «Мне не нужна его поддержка, но если он займет хотя бы нейтральную позицию, действительно не будет вмешиваться и ставить палки мне в колеса, это уже многое меняет». С момента приезда и, слава богу, отъезда Суслова прошло чуть меньше недели. Меня затянула обычная рутина, но даже это было увлекательным бесед с главным советским идеологом. И вот в один из дней, когда я все утро проработал в управлении и вышел только затем, чтобы съездить домой пообедать, меня поймали буквально в момент, когда я уже занес с ногу, чтобы сесть в козлик. Товарищ председатель, постойте, товарищ председатель, услышал я позади себя. Обернувшись, я увидел запыхавшуюся женщину лет тридцати с каким-то большим свертком в руках. Увидев, что я обернулся и заметила ее, она немного сбавила шаг, но все еще явно спешила меня догнать. Я тем временем получше ее рассмотрел. была она, что называется, кровь с молоком, крепкая деревенская баба из таких, о которых и слагались стихи, есть женщины в русских селениях. Жалея ее лицо, еще было видно плохо, тем более, что волосы выбились из-под косынки. и упрямо липли к вспотевшим и раскрасневшимся лбующей кам. Но к моменту, когда она подошла ко мне вплотную, я все-таки ее узнал. Арина Матвеевна Петрова, одна из наших доярок. Я ее знал, потому что она выиграла два из трех конкурсов на лучшую снежную фигуру у нас в колхозе, которую мы успели провести. Ее фигуры и впрямь отличались высоким вниманием к деталям, насколько это возможно при таком материале, как снег. Также она вырезала и резиновые скульптуры, где ее талант раскрылся еще сильнее. Ну а в прошлом году попробовала вырезать фигуры из дерева, что с каждой попытки получалось у нее все лучше. А это я знал потому, что игрушками ее работы был теперь заставлен весь двор нашего детского садика, да и не только двор. Грибочки, белочки, зайчики, лягушки и другие представители флоры и фауны украшали буквально каждый угол и радовали своим видом детей, да и взрослых тоже. Арина Матвеевна теперь уже делала разные фигуры и предметы обихода и на заказ, причем совершенно бесплатно, только дерево ей принеси и все. В общем, увлеклась женщина не на шутку, и вот сейчас она зачем-то очень хотела меня видеть. Товарищ председатель, наконец, остановилась она возле меня и перевела дух. Вот, это вам. Она протянула мне свою ножку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась чем-то теплым, завернутым в полотенце. — Что это? — спросил я, машинально взяв его в руки. — Пирожки, блинчики, оладьи, сметанка свежая, варенье. Только несите осторожней, там все сложно, аккуратно. Но мало ли... Я все еще удивленно на нее смотрел, не понимая, с чего вдруг. Мне повезло стать обладателем этой гуманитарной помощи. Я что, похож на голодающего? Она поспешила объяснить. — Это моя вам благодарность. Если б не вы... В общем, вот, смотрите... Она достала из-за пазухи журнала и тоже протянула его мне. Я аккуратно убрал продуктовый подарок в козлик и, освободив руки, наконец смог посмотреть на то, что она так хотела мне показать. Это был журнал «Крестьянка», где на одной из страниц было опубликовано небольшое интервью с Алиной Матвеевной, краткая биография и фотография некоторых ее деревянных работ. Я раньше и подумать не могла, что обо мне в газетах напишут. А ну вот оно как... Да еще раз бегло пробежался глазами по статье. Та была довольно жизненутверждающей, призванной вдохновить советских женщин пробовать что-то новое. Малопростая доярка открыла в себе неожиданный талант, и у вас все получится. Я вернул журнал Петровой и поздравил ее. Все благодаря вам, снова повторила она. Я бы никогда и не задумалась попробовать что-то такое, если бы вы не придумали тот конкурс. — У вас хорошо получается, — прохвалил я ее. — А вы не думали получить профильное образование скульптора или резчика по дереву? Она на секунду застыла, а потом неуверенно ответила. — Нет. — Ну так подумайте, — улыбнулся я ей. — Учиться никогда не поздно. А у вас к этому делу явные способности. Еще раз меня поблагодарив, Арина Матвеевна ушла всерьез, призадумавшись. Пока я возился с козликом, Вите бегал вокруг меня, рассказывая итоги их сегодняшнего похода. С появлением поискового отряда я его почти дома не вижу. Впрочем, как и другие родители своих детей подростков. Он постоянно подмечал, что отношения с другими ребятами значительно улучшились. Участвовать в таком мероприятии считалось делом почетным. Желающих оказалось так много, что приходилось разбивать детей на группы и заниматься поиском в разных частях леса. Значительно увеличивая радиус поиска, что не могло не радовать, теперь даже в школе их объединяло общее увлечение. Пока дети из двух разных поисковых групп обсуждали находки, другие с интересом их слушали. За все это время удалось собрать солидный арсенал оружия. Таким находкам военные относились с особой осторожностью, кто знает, что ребенку в голову взбредет. Ведь когда рассказал, что парочка таких вот шутников или же любителей нарушить правила... Успешно вылетели из поискового отряда. Наказали нескольких, а другие со страхом зарубили себе на носу. Оружие — не игрушка. Уж то-что о военной за порядок и дисциплину. Иначе в этом деле никак. Благодаря их ответственному подходу я был спокоен за наших детей. А еще мы нашли такое место в лесу. Там самые настоящие окопы. Правда, поздно нашли, когда уже возвращаться пора было. — Да. Ну ничего, с горящими глазами заговорил он. Они планируют в следующий раз лагерь неподалеку устроить и заняться изучением местности. Лог побыстрее бы каникулы. Будем с ночевкой уходить в лес, жить в палатках и готовить еду на костре. Я уже не раз обращал внимание, что Витьку сильно завлекает своими красотами природа и участие в различных общественных мероприятиях. Причем чем больше людей, тем лучше. Поисковый отряд дело серьезное, тут места ребячество нет. чего не сказать о летнем лагере. там и природа, и ночные посиделки с гитарой, все как Вите нравится. а как же летний лагерь? напомнил о нашем прошлогоднем разговоре я. Точно. с легкой досадой призадумался он. А можно я потом решу ехать или нет? хотя бы в середине лета. а то кто знает, вдруг буду здесь нужен ребятам. об этом надо заранее договариваться. путевку пощелчку пальца не получить. но、ну, так что. Я уверен, что ты не пожалеешь. Мне, конечно, и здесь хорошо, но... Не уверенно начал он, словно опасаясь за что-то. Видимо, прошлое все же не отпускает Витьку. Я уже не раз уверял его, что лагерь и то самое место — абсолютно разные вещи. Однако заводить разговор на эту тему я не хотел. Только лишь напомнил ему, что теперь он не один, и в случае чего мы с Машей всегда готовы забрать его назад. Витя задал мне еще несколько вопросов касательно лагеря, после чего наконец согласился, правда с особой просьбой. Он хотел, чтобы лагерь находился где-то рядом, как можно ближе к дому, так спокойнее. Что ж, будь так. Весной время пролетает очень быстро. Оно неудивительно, работаю столько, что домой прихожу позднее обычного. Вот и глядунцы не успел, как пришло лето. За это время я успел найти для Витьки лагерь в Калуге, как раз в июле он туда и отправится. Это, конечно, не престижный пионерский лагерь «Артек» в Крыму, но тоже хорошее место. Уверен, ему понравится. За несколько месяцев наш поисковый отряд нашел несколько десятков солдат. К сожалению, установить личности всех так и не удалось. У многих при себе были смертные медальоны, вот только у большей части они оказались пустыми. Во времена войны примета была, мол, заполнил смертник, и с боя не вернешься. На войне атеистов нет. Сам футляр не выкидывали, ведь вещь эта довольно функциональная. Иногда в нем солдаты хранили соль, хлорку, иголки, перья к перьевым ручкам. Также капсулу смертника можно легко переделать в мундштук. Тут уж каждый сам выбирал. Как Витьки говорил, с наступлением каникул отряд начал уходить в лес с ночевкой. Это особенно радовало его, а истории он рассказывал такие, что в один из дней я и сам не выдержал, решив отправиться с ним. Правда рюкзака у меня не было, пришлось использовать колобок сына на максимум. Я взял с собой посуду, несколько банок тушенки и овощи, как же без них, и теплую одежду, ведь ночью намного холоднее, чем днем. Да уж, пока мы шли гуськом с другими ребятами, включая курсантов. Я успел возненавидеть этот предельно неудобный рюкзак, то и дело натирающей плечи. С таким и спину с позвоночником изуродовать недолго. Нет, как вернусь домой, обязательно что-нибудь придумаю. Мы пришли в лагерь, где нас ожидали другие курсанты и замполитроты Тесаков Олег Михайлович. С ним я уже был знаком. Мужик, он довольно ответственный, старается разбавить жизнь юмором и постоянно пытается научить ребят чему-то новому. Но не все так просто. За улыбкой Олега Михайловича скрывалась его требовательность к безукоризненному соблюдению целого свода правил. Он прекрасно понимал, что перед ним обычные дети, поэтому на первый раз прощал, но если нарушение повторялось, то виновник исключался из поискового отряда и, как поговаривают, без шанса вернуться назад. На самом деле такое, по словам Вити, было лишь дважды, и то виновники подвергали опасности либо себя, либо остальных. «Здравствуйте, Александр Александрович!» Кисаков тут же отказался возле меня и протянул руку. «Решили к нам присоединиться, а опыт у вас имеется?» Он в шутку попытался сымитировать собеседование. «Опыта нет, но вы ведь научите», — с улыбкой ответил на рукопожатие. «Витя о вас всех только хорошее рассказывает». «Вот и решил присоединиться на денек, пока выходной у меня». Поисковому отряде память вам всегда рада, Александр Александрович, и помните, став поисковиком, однажды человек остается им на всегда. Встретили меня радушно. Пока я общался с Замполитом Роты, курсанты в компании детей занимались поисками. Несколько металлоискателей дополнял классический щуп. Зачастую бои происходили хаотично, и не всегда рядом со станками человека могли находиться металлические предметы. Как впоследствии объяснил Олег Михайлович, в таких ситуациях на помощь приходит щуп — металлический стержень длиной от двадцати сантиметров. С одной его стороны крепится наконечник, немного больше основного стержня, а с другой ручка. Принцип действия очень прост, как и все гениальное. Щуп пронизывает почву с помощью человеческого усилия и упирается наконечником в предмет под землей. А вот здесь уже нужен опытный поисковик. Так как приходится определять по звуку и личным ощущениям, что за предмет находится в земле, это может быть металл, стекло, камень или дерево, а также самое главное — кости. Обычно ищет один человек, а определяет что за находка другой. На этом функционал металлического стержня не заканчивается. С помощью щупа ребята определяют границы окопа, ям, блиндажей, захоронений. В местах особо активных боевых действий, где осколки на каждом шагу, из-за чего эффективность металлоискателя сводится к нулю, остается надеяться только на щуп, который абсолютно не восприимчив к верховому мусору, позволяя без проблем находить предметы на глубине, экономя время на выкапывание осколков. Также только с его помощью можно искать погибших или военные артефакты в болотистой местности. Иными словами, самый востребованный предмет в военной археологии. Олег Михайлович выделил только двух курсантов, имеющих внушительный опыт работы с щупом. Другим же только предстояло научиться этому ремеслу. Как раз сейчас ребята прочесывали один из окопов рядом с лагерем. «Сложим свои вещи и присоединимся к ним».